Глава пятая. Волшебство. Первая крупная удача. Опасность. Говорят, не в деньгах счастье. По словам мамы, здоровье важнее денег. Ей, конечно, виднее, она долго лежала в больнице после операции. «Важнее всего знания», — утверждал папа. «Денег можно лишиться, а знания, они всегда при тебе». И не уставал повторять «Учись прилежно, сынок. В школе не безобразничай. Главное, честным и отзывчивым быть», — считала бабушка. «За добро добром платят. В беде хорошего человека никогда не оставят». Но Антось иного мнения на этот счет. Будь у них деньги, мама поехала бы по совету врача в деревню и скорее поправилась. И папа открыл бы собственную мастерскую, не гнул бы спину на хозяина». И он хотел разбогатеть. Вот бы заиметь курицу, которая несет золотые яйца. Как-то вечером отправился он на чердак и на разные лады повторял. «Раки-враки», «граки-краки», «чуры-куры», «шуры-муры», «трам-трам», «тарарам», «хочу курицу, которая несет золотые яйца». По-каковски это и что, собственно, значит, он сам не знал но продолжал бормотать, поглядывая то на звезды в чердачном оконце, то на шапку, в которой, по его расчетам, должна была появиться волшебная курица. Чего только он при этом не делал, и щурился, и вытаращивал глаза, и кулаки то сжимал, то разжимал, и голову то подымал, то опускал, и заклинания свои то шепотом произносил, то во весь голос. Но все напрасно. Ни курицы, ни самого, что ни есть малюсенького яичка. Ну ладно, пусть будут хотя бы серебряные. Но опять ровным счетом ничего. Может, оно и к лучшему, — Утешал он себя. Куда бы я курицу спрятал? Кому золотые яйца продал? Трижды ходил Антос на чердак и трижды возвращался ни с чем. Для начала хорошо бы просто злотой найти, — думал он. «Но что для этого нужно сделать? Какое слово сказать?» «Даже обидно. Вроде бы волшебник, а заклинаний никаких не знает». Шел он раз из школы и смотрел под ноги. Не искал, просто так смотрел. Кто волшебной силой обладает, все равно ведь найдет. Сперва шел как обычно, не быстро, не медленно. Потом стал петлять, вправо-влево сворачивать, нервничать, сомневаться. Словом, терять надежду. И не напрасно. Так ничего и не нашел. Может, вечером удастся. Вообще-то самое подходящее время для колдовства — полночь, пока петух трижды не прокричит. Сделал уроки и за шапку. — Ты куда? Поздно уже. Скоро отец с работы придет. — Сейчас вернусь. На улице горят фонари, слякоть, грязь. Прогрохотал трамвай. Мелькнули яркие автомобильные фары. «Хочу злотый найти. Повелеваю. Приказываю. Денежка. Найдись. Пора возвращаться, а то дома будут ругать». «Ничего не поделаешь. Не нашел сегодня? Найду завтра. Не завтра, так через неделю», — утешал он себя. Тут проехал автомобиль, и что-то блеснуло в свете фар. Антос нагнулся. На краю тротуара, под фонарем, Монетка. Правда, не злотый, а пятьдесят грошей. Но спасибо и на том. И чтобы не искушать судьбу, он побежал домой. В другой раз, надеясь найти деньги на улице, он нашел монетку на лестнице. Зато новенькая, блестит, как золотая. Бывало и раньше Антось что-нибудь находил. Или терял. Потеряет резинку — найдет карандаш. Потерял перо — нашел точилку. Оно и понятно, то ты набегу что-то выронишь из кармана или из ранца, то кто-нибудь другой. А иногда взрослые выбрасывают ненужные вещи, детям очень даже не безразличные. К примеру, бечевку, коробочку там или флакончик, театральную программу с картинками. Но находка это случайность, а никакое не волшебство. В следующий раз было вот как. Опаздывая в школу, Антос летел, сломя голову. Тут уж было не до денег. И вдруг у входа в угловую лавку увидел на тротуаре злотый. Рядом еще две монетки по пятьдесят грошей. Довольный, побежал он дальше и, нагнав одноклассников, похвастался своей находкой. Знал бы он, какие это будет иметь для него последствия. Дело в том, что в классе с некоторых пор стали пропадать вещи. То книжка, то перчатки, то шарф. Антось пытался найти вора с помощью волшебства, но не получилось. Учительница в тот день собирала на что-то деньги. И один мальчик, плача, заявил, у него два злотых пропали. «Украли, украли!» — повторял он, всхлипывая. «Где они лежали у тебя?» «В портфеле. Нет, в кармане. Может, ты их на улице потерял?» Нет, я хорошо помню, как в раздевалке на подоконниках положил. Все покажите свои деньги, велела учительница. У кого десять грошей, у кого пять, а у одного две заграничные монеты. Дошла очередь до Антося, и он выложил перед учительницей два злотых. Откуда у тебя такие деньги? На улице нашел. Учительница посмотрела на него с подозрением и спросила у Ревы. Твои? мои ответил тот врет вмешались ребята не его это деньги у него вообще не было их нарочно слезы из себя выдавливает Антось смело посмотрел учительнице в глаза а обманщик смутился покраснел и промямлил заикаясь у меня два злотых одной монеты были пусть берет мне не жалко сказал Антось. учительница растерялась не зная как поступить «Не будь дураком, не отдавай своих денег», — накинулись на Антося ребята. «Он, видите ли, не то в карманах положил, не то в портфель, не то на подоконник. Сначала, говорит, его, потом не его. Заврался совсем. Не было у него вообще никаких денег. Антось еще на улице нам два злотых показывал. Сказал, что нашел». Антось пожал плечами. «Мол, поступайте, как знаете». «Где ты нашел их?» — спросила учительница. Антось рассказал, но о волшебстве, конечно, умолчал. «Ну, отдашь ему деньги или нет? Пускай берет, если правда, что свои потерял. Я ведь их нашел, значит, все равно кто-то потерял». Врунишка взял монетки трясущимися руками, и на сей раз непритворные слезы покатились по его лицу. Как-то Антось нашел перочинный ножик и цветные мелки. Странно, ножик лежал у всех на виду, и никто его не поднял, и мелки тоже, причем коробка с мелками даже не распечатана, видно прямо из магазина. Вот удача! Учитель пригрозил двойку в четверти выставить, у кого не будет мелков. Тут уж явно без волшебства не обошлось. Потом ножик пропал. Антос оставил его на парте, а после перемены не нашел на прежнем месте. И никто вроде бы не брал... Так, по крайней мере, утверждал дежурный. Может, сам исчез? Таинственно появился и также таинственно исчез? Опять загадка. Вскоре Антосию опять удалось волшебство. На этот раз на улице. Шел он как-то из школы и думал, почему на улице колдовство удается реже? Может, от того, что шумно и народа много? Недаром волшебники в башнях живут, на безлюдии или за деревенской околице, в избушках на курьих ножках. Он по себе знает. Лучше всего думается в тишине, на берегу Вислы или вечером в постели. Так он размышлял, возвращаясь из школы, а впереди шли три девчонки. Толкались, хохотали, весь тротуар загородили. Будь на их месте мальчишки, он бы внимания не обратил. Но ведь девочки а туда же безобразничают. И разозлясь, подумал, чтоб вы шлепнулись прямо в грязь. И в тот же миг все трое, как по команде, упали в лужу. Встали грязные, как чушки. Так им и надо. Нечего баловаться. В другой раз Антось проходил мимо лотка с яблоками. Иногда он покупал яблоки у этой торговки. Была она крикливая, грубая, особенно с детьми никогда не позволит выбрать яблоко, а поторговаться с ней и думать нечего. Только подойдешь к лотку, она уже орет. «Тебе чего? Покупай или проваливай!» В тот раз, когда они шли с товарищами мимо, торговка задремала, сидя. «Чтоб ты упала!» — прошептал Антось. Сказал, и торговка хлоп на землю, а рядом опрокинутая корзина с яблоками. «Пьяная тетка! Тетка пьяная!» — закричали мальчишки. «Стыд -то, стыд -то — Стыд-то, стыд-то какой! — бормотала, вставая торговка. — Никогда со мной такого не бывало. И впрямь подумают пьяные. Двадцать лет торгую, и в холод, и в жару, и в дождь, и ничего. А вот поди ж ты, свалилась на потеху людям. Причитала она, чуть не плачь. Антось пожалел ее, помог собрать раскатившиеся яблоки. — Спасибо, мальчик! — сказала торговка и сунула ему червивое яблочко. Товарищи над ним смеются... А его зло разбирает. И зачем только с этой жадной старухой связался? Наконец дождался. Вот оно, волшебство настоящее. Правда, было это не что-нибудь особенное, зато повторялось каждый вечер. Значит, все-таки он волшебник? Произошло это поздно вечером. Все уже спали. Антос лежал в постели и никак не мог заснуть. Прислушивался к мерному дыханию родителей, к похрапыванию бабушки, а у самого сна ни в одном глазу. В темноте не то чтобы страшно, а как-то неприятно. Половица скрипнет, что-то зашуршит, и, кажется, ворк родется. Захотелось есть, и он подумал, хорошо бы под подушкой оказалась шоколадка или еще что-нибудь вкусное. Просто подумал и все. И вдруг услышал легкий шорох. Будто мышь юркнула в постель, сунул руку под подушку, а там коробочка и в ней девять шоколадных конфет. Попробовал, вкусно и ничем не отличаются от магазинных. Съел восемь штук, одну оставил на завтра. А на утро под подушкой пусто, словно это ему приснилось. Очень хотелось Антосю иметь часы, и вот как-то, когда все уже спали, произнес он заклинание. Неважно по-каковски, по-арабски или по-китайски, важно, что оно означало «пускай вместо конфет под подушкой окажутся часы». И тот час услышал «тик-так, тик-так». Сунул туда руку, а там, как всегда, коробочка конфет и часы. Он даже засмеялся от радости. «Ты чего это смеешься?» — спросила бабушка сквозь сон. Сон смешной приснился, поспешил он ее успокоить. Много раз пробовал он потом колдовать и так, и этак, но безрезультатно. Часов под подушкой больше не было. Убедившись, что ничего не выходит, стал он засыпать раньше. Это и к лучшему. Мало спишь — силы теряешь. Дома заметили, что Антось похудел и как-то приуныл. Во двор почти не выходит. Спит беспокойно, и аппетит пропал. Раньше, бывало, уминал все подряд. Хлеб, картошку, творог, пироги. А теперь от еды отказывается. Не читает, как прежде, бабушке газету. Не играет в шахматы с отцом, отговариваясь головной болью. Нездоров, наверное. Надо к доктору сводить, решили родители. Антось перепугался. А вдруг доктор догадается, что он волшебник? Доктора ведь латынь знают, не иначе, как на этом древнем языке заговаривают все болезни. Они, значит, тоже немного волшебники. Доктор прослушал его, посмотрел горло, проверил зрение, взвесил и сказал, «Зубы лечить надо, а от того, что растет», и прописал какие-то капли. Не догадался, что сна и аппетита его лишают трудные, мучительные мысли. «А еще доктор!» Быть волшебником нелегко, даже опасно. — Почему? — спросите вы. — Потому что если обыкновенный человек сделает что-то не так, ошибку можно исправить. — А волшебник ошибется, а это может стоить ему жизни. Антос убедился в этом на собственном опыте. Шел он как-то по улице, глазел по сторонам, вывески читал. Увидел у ворот собаку, подошел, погладил. Мимо как раз трамвай шел. Интересно, какой номер? И ни с того ни с сего стрельнуло ему в голову. Вот бы на крыше вагона прокатиться. Прошептал заклинание. И тут же налетел ветер, подхватил его, перевернул. Еще секунда, и он, кувырк, стоит наверху трамвая. Пронзительно крикнула какая-то женщина. Кто-то в отчаянии замахал руками с балкона. Завыла собака. «Держись! Упадешь!» — крикнул шофер из обогнавшего автомобиля. Антось покачнулся, и чтобы удержаться, потянулся было к проводам. Но спохватился, ведь там ток высокого напряжения, а это верная смерть. Недаром в Америке приговоренных к смертной казни сажают на электрический стул. Потеряв равновесие, Антось упал. Еще чуть-чуть искатился бы с мчащегося трамвая. Усилие воли, проблеск сознания. «Хватит! На землю!» Его подбросило кверху, пронесло по воздуху, и вот он снова на тротуаре. Взбежался народ. К месту происшествия спешил полицейский. Но Антос не стал его дожидаться и задал стрекача. Одна улица позади, вторая. Только свернув в третью, он остановился перевести дух. Расправил плечи, глубоко вздохнул, И тихо, но отчетливо произнес «Хватит! Целый месяц больше никаких чудес!» Вытащил зеркальце из кармана и скорчил гримасу своему отражению «Дурак!»